Глава 5. Вой Через несколько дней я вдруг слышу вой. Мы с Аслин обедаем, как обычно, в столовой, и я поднимаю голову, чтобы выяснить, откуда доносятся эти странные завывания. Оказывается, что воют горнерийцы, военные стажера с белыми повязками на рукавах. Среди них в самом центре и Фэллан Бэйн с неизменным военным эскортом. К стажерам вскоре присоединяются другие горднерийцы, и вот уже создается впечатление, что в столовую набилась целая волчья стая. В самом центре рычащих и воюющих горднерийцев стоит Диана Ульрих. Заметив нас, она с высоко поднятой головой направляется к нашему столику, крепко держа переполненную тарелку и забросив за спину сумку с книгами. Горднерийцы кричат и смеются ей вслед. «Эй, волчица, скинь свои тряпки, раздевайся!» Парни бесстыдно свистят и улюлюкают. Горные рейки, которых в этот час в столовой немного, отворачиваются и делают вид, что ничего не замечают. Из всех женщин со стажерами хохочет только Феллон. Диана перебрасывает за спину свои длинные шелковистые пряди и как богиня, уставшая от недостойных ее смертных: «Привет, Элорен! Привет, Айслин!» Здоровается она и, ослепительно улыбаясь, садится рядом с нами тут же вгрызаясь в кусок курицы. Да, Диана себе в мясных блюдах не отказывает. У нее на тарелке чуть ли не целый жареный цыпленок. Завывания понемногу стихают, и только парочка весельчаков поглядывают в нашу сторону, выкрикивая непристойности. «Они тебя не раздражают?» Обращаюсь я к Диане, которая с хрустом грызет куриные хрящи. Пэллон отвратительно хохочет, наслаждаясь вниманием стажеров воображает себя центром гарднерийской вселенной, не иначе. Диана пожимает плечами, удивленно оглянувшись на гарднерийцев. — А что такого? — спрашивает она с набитым ртом. — Подумаешь, кучка идиотов, еще тупее этой Фэллон Бэйн. Они свистили тебе вслед, выли и рычали. — Что поделаешь? — Диана закатывает глаза. — Не могут удержаться. Они все хотят спариться со мной. «Что здесь удивительного?» Самодовольно спрашивает она, выпрямляясь и перебрасывая гриву волос на спину. «Взгляните на меня и убедитесь сами. Я просто подарок судьбы. Передо мной не устоит ни один мужчина». Она хватает куриную грудку и рвет ее жемчужно-белыми зубами, пока мы с Айслин остолбенело смотрим на нее фурты «Они меня не интересуют», — надменно заявляет ликанка. Эти слабые глупые самцы. Не понимаю, как вы их терпите. а Взять хоть Рэндала. Айслин, зачем он тебе?» Обсосав куриную косточку, Диана указывает ею на Айслин. Джаред говорит, что твой Рэндал идиот и тебя недостоин. Айслин ошеломленно смотрит на нее, не в силах выдавить ни звука. Не обращая внимания на потерянный взгляд Айслин, Диана звучно жует, похрустывая куриными костями. Вдруг ее глаза зажигаются, на нее не сходит озарение. А если на тебе надо стать ликанкой, тогда ты выберешь себе самца из нашей стаи. Они гораздо сильнее и мужественнее, чем ваше недоразумение. К тому же ликаны великолепные любовники. Ваши бесчувственные гарнерицы наверняка не знают, как подступиться к женщине. Понятно, почему они сбегают к шелке. Собственные жены отказывают им в близости, и я их вполне понимаю. Диана ухмыляется своим мыслям и вдруг направляет куриную кость и на меня. Лорен, тебе тоже лучше стать ликанкой. Ты подумай!» Чуть не подобившись от такого заявления, я тянусь за стаканом воды и торопливо смахиваю выступившие от кашля слезы. Айслин все еще молча смотрит на Диану, ошарашенная бестактными заявлениями. «Э, «Диана!» Хрипло выдавливаю я и делаю клоток воды. «Так ты наживешь себе много врагов?» Как! «Так», — переспрашивает Диана, громко чавкая. «Ты, походя, оскорбила всех мужчин гарднерии, а у меня, между прочим, два брата, и они тоже гарднерийцы». Рейф не такой, как другие», — задумчиво помахивает косточкой Диана. «Ему скорее стоит стать ликаном, здесь он явно не на месте». «С ней невозможно разговаривать, еще немного и я лопну от ярости, таких высокомерных нахалок мне встречать не приходилось». «Ты, кажется, проводишь с моим братом много времени». Ощетинившись, интересуюсь я под громкий треск куриных костей. «Мы оба любим лес», — бесстрастно отвечает Ликанка, глядя в тарелку. «Диана», — не отстаю я, — «скажи, что вы с Рейфом делаете в лесу?» Она удивленно смотрит на меня, запихивая в рот огромный кусок курицы. угняем неразборчиво отвечает Ликанка. Тебя что, не учили сначала проживать и потом говорить? едко интересуюсь я. Как она же меня бесит. С чем? Потому что разговаривать с набитым ртом неприлично! почти кричу я. Диана опускает кусок куриц на тарелку, жует, голодает и с показным смирением складывает перед собой узкие, перепачканные куриным жиром ладони, терпеливо улыбаясь мне, как ребенку. Правила у вас дурацкие. Знаешь, без мяса во рту тебя гораздо лучше слышно. Я хочу есть, и это глупый разговор. Оставь моего брата в покое. Взрываюсь я. Ты ему нравишься. Рейв мне тоже нравится. И будь я проклята, если понимаю, с чего ты вдруг взбеленилась. Ты влюблена в моего брата? Я тоже умею задавать бестактные вопросы. Конечно, нет. Высокомерно хмыкает Диана. «Он же не лекан!» «Тогда почему ты все время с ним?» «Ему хорошо в лесу, мне хорошо в лесу, мы оба любим охоту, мы любим бродить по лесу!» Сердится Диана. «Мы просто гуляем!» «И все?» «Что ты хочешь узнать?» «Я пытаюсь тебе объяснить, а ты...» «Ты бегаешь перед ним без одежды?» «Нет!» Яростно уставившись на меня, выпаливает Диана. «Я ни разу не ходила на гишом с того дня, как вы меня просветили. Оказывается, горднерийцам больно видеть мое великолепное тело». «Ты его целовала?» Поцелуй часть ритуала спаривания. Твой брат не ликан». Диана говорит коротко, как с трехлетним ребенком. «Спариваться я стану только с ликаном, поэтому мой ответ – нет. Я не целовала твоего брата. Можно мне теперь поесть?» Или я нарушу еще какое-нибудь глупое правило? Давай, ешь. Спасибо!» Отрывисто благодарит Диана. «Рэндалл не так уж и плох?» Тихо говорит Айслен, который наконец-то вернулась способность говорить. Джордж сказал, что Рэндалл идиот!» Поворачивается к ней Диана с набитым ртом. «Какая ремонтность Кто только учил ее манерам!» «Передай, пожалуйста, Джарду», – дрожащим голосом просит Айслин, – «что с Рэндаллом мне очень повезло. Могло быть хуже». Диана презрительно смеется. Изо рта у нее вылетают кусочки курицы. Надо как-нибудь показать ее за обедом Рейфу. Если Диана ему нравится, один вид ликанки за едой убьет в нем любые зачатки романтических чувств. «Не сомневаюсь». Широко улыбается Диана, показывая торчащие между зубами кусочки мяса. «Все равно. Скажи Джареду, что Рэндалл вовсе неплох». «Сама ему скажи». Диана указывает безупречно обглоданной костью за спину Айслин. В столовую только что вошел Джаред. Заметив нас, он с теплой улыбкой направляется к нашему столику. «Привет». Радостно здоровается он. «Мы сегодня обедаем вместе». Айслин отвечает ему враждебным взглядом. «Что случилось?» – тревожно спрашивает он. «Я передала Айслин, что ты говорил мне о Рэндоле, что этот гарнериец – идиот», – невозмутимо поясняет Диана. Джаред ошарашенно смотрит на сестру, но Диана ничего не замечает. Она слишком занята, отдирает крылышко от куриной грудки. Пальцы и губы ликанки блестят от жира. Судя по тому, как побледнел Джаред, не все ликаны бестактны. Видимо, эта черта присуща только Диане. «Вообще-то я не хотел, чтобы ты передавала кому-нибудь мои слова». Слабым голосом отвечает сестре ликан. Ну почему?» – скипает Диана. «Пусть Айслин узнает, прежде чем решиться на это кошмарное обручение». «Он не идиот», – обиженно повторяет Айслин, уткнувшись в тарелку – Она будто пытается убедить не нас, а себе. «Айслин, прости меня». Извиняется Джаред. Его низкий голос звучит очень нежно. «Я не хотел тебя обидеть. Я считаю, что ты удивительная, и далеко не каждый мужчина достоин тебя». «Потому что все горнерейцы дураки набиты, фыркает Диана. Не обращая внимания на сестру, Джаред не сводит глаз с Айслин. «Пожалуйста». Вежливо повторяет он. Прости меня, я не хотел. Айслин смотрит в сторону, напряженно нахмурив лоб. Садись с нами, Джаред. Со вздохом приглашаю я ликана. Что было, то было. Спасибо. Он опускает на стол тарелку с огромной жареной курицей и садится, беспокойно поглядывая на Айслин, которая рассеянно отламливает кусочки кекса. Взяв нож и вилку, Джаред осторожно режет на тарелке куриную грудку. Диана недоверчиво смотрит на брата, даже забыв о еде. С каких это пор ты пользуешься ножом и вилкой? осуждающе спрашивает она. С тех пор, как мы живем в Верпасии», – Отзывается он. В отличие от тебя, я перенимаю здешние обычаи. В ответ на едкое замечание брата, Диана только пожимает плечами. Ее тарелка еще не опустила, и ликанка намерена обглодать все косточки. Делай, как хочешь. Миролюбиво соглашается она. «Мы собирались встретиться с тобой, Айслин, вечером. Ты не забыла?» «Не передумала?» Вежливо спрашивает Джаред. «Ладно, давай встретимся». Хмуро сверля взглядом кекс, отвечает Айслин. «В семь вечера? В архиве?» Не поднимая глаз, Айслин молча кивает. «Договорились». Джаред мельком улыбается ей и продолжает аккуратно резать курицу.